Глава семнадцатая. Команда. По большому счету, решение отправиться на одиночную миссию, не согласовав этот вопрос с руководством, было ошибкой. Продемонстрировало мою безответственность, неготовность действовать в команде, следовать инструкциям и так далее и тому подобное. И тот факт, что я формально не находился в этот момент на службе, мало что менял. Среди кипы подписанных мной документов наверняка была и инструкция на подобный случай. Завершись миссию успехом, это могло бы остаться никому неизвестным, однако провал не позволял промолчать. Когда стало очевидно, что пришелец сбежал, моей главной задачей стало определить свое местоположение. Маяк, полученный во время прошлой миссии, у меня забрали, так что пришлось воспользоваться смартфоном». Интернет тут хоть и плохо, но ловился, а геолокация была завязана на спутнике, так что проблем не возникло. Закинуло меня всё в ту же Московскую область, хотя про городок Руза, находящийся относительно недалеко, я прежде даже не слышал. Спокойно завалиться спать, когда где-то по области летает жаждущее человеческой крови чудовище, было бы неправильно». При всем прагматизме и десятке отнятых жизней я все еще держался за подобного рода принципы. Так что сразу по возвращении связался с майором через один из зашифрованных мессенджеров и сообщил результаты. Придумывать оправдания, пытаясь исказить ситуацию, я тоже не стал, просто признав ошибку и вкратце описав причины, которые побудили меня пойти на подобный риск. И вот после этого лег спать». Ильин же, похоже, остаток ночи провел на ногах, по крайней мере, выглядел он уставшим. «Будем считать, что я лично санкционировал эту операцию», – майор тяжело вздохнул и демонстративно опустил с утра написанный мною отчет в шрёдер. «Завораживающее зрелище. Однако надеюсь, что такого больше не повторится, лейтенант. Привыкайте, вы теперь на службе, и подобного рода трюки дискредитируют весь отдел». Хотя на базе рулил майор, он был лишь заместителем, а высокое руководство сидело в Москве. Начальник отдела, как и положено, носил звание генерала. «Так точно», — согласился я. «Ладно», — вновь сменил он тон. «Вижу, что понимаешь. Садись, бери ручку, бумагу и пиши отчет заново. Так, как все было на самом деле, только на этот раз правильно». Я сел за стол и начал новое сочинение. По большому счёту, исправить требовалось только самое начало, выделив решительность, правильность действий и руководящую роль майора. Со времён учёбы прошло не так уж много времени, но писать вручную было весьма непривычно. Ну, будем считать это своего рода наказанием. «Теперь по сути твоей вылазки», – майор откинулся на спинку стула. «В районе Рузы объявлена тревога, направлены дополнительные силы полиции». По радио объявлено предупреждение для местного населения с призывом к бдительности. «На данный момент это все, что мы можем сделать. Это не первый такой случай, а твой пришелец относительно мал и вряд ли слишком опасен». «Адские гончие в своей базовой форме тоже невелики, но озвучивать столь очевидную вещь я не стал. Критерии, по которым миссии назначалась сложность, вызывали вопросы, однако вряд ли ранг той птички был выше минимального». «Полагаю, моё участие в охоте не потребуется?» – спросил я, протягивая новую версию отчёта. «Ну а что ты там делать будешь?» – буркнул майор, углубляясь в чтение. «По сугробам с автоматом бегать, следы и местность ты зафиксировал, фотографии в наличии, хотя стоило бы отправить тебя туда в воспитательных целях, но да ладно, на этот раз отчёт у тебя неплохо вышел. Вот личные дела игроков отдела, ознакомься». К слову, как показало время, поиски проникшего в наш мир чудовища результатов не дали. Птичка исчезла, не оставив и следа. Не худший из возможных исходов. На текущий момент в строю находилось 18 игроков. Один третьего уровня, девять второго и восемь первого. Семь женщин, одиннадцать мужчин. Было больше, но недавние миссии не обошлись без потерь, и сразу пятеро не вернулись, причем трое с той самой седьмой локальной миссии. Даже тел не нашли. Правда, с учетом того, что все погибшие были ветеранами и имели божественных покровителей, оставалась незначительная возможность их воскрешения. Увы, ответить точно могли только боги, а с ними все еще не установили прямой связи. Даже у жрецов канал был нестабилен, а для остальных и вовсе оставался лишь путь через храмы. Вряд ли это из-за пассивности или скромности, скорее на богах лежали какие-то ограничения, не позволяющие им свободно действовать в нашем мире. Впрочем, озвучивать их они явно не собирались, так что все это в рамках предположений. Я прошелся по покровителям. Большинство игроков выбрали Одина, Геру и, благодаря моей славе, даже Инти. Хотя, уходя из крепости, я попросил распространить информацию о том, что не принадлежу к его сторонникам». Впрочем, в списке присутствовали и все остальные, за исключением Великого Сета. Похоже, на нем трансформация сказалась сильнее других, и по меркам современного мира этот бог был слегка неадекватен и популярностью не пользовался. Среди европейцев, по крайней мере. Страшилка о продаже души сработала слабо. Лишь трое игроков решились сохранить формальную независимость. И то не факт, что надолго. Установить контакт с богами – одна из очевидных и приоритетных целей государства, так что вполне возможно кому-то придется занять вакантное место последователя пустынного бога. Тем не менее, я мысленно выделил эту троицу. К слову, после провала ночной миссии времени на нахождение в личной комнате мне выделили самый минимум, а врата богов так и остались закрыты». Пообщаться с кем-то из семерки мне бы не удалось, даже возник неподобное желание. Кстати, нельзя сказать, что наше противостояние меня хоть сколько-нибудь радовало. Мне уже не раз приходила мысль, что, возможно, мое желание сохранить независимость от богов являлось ошибкой. В конце концов, гоблины жили так тысячелетиями и ничуть от этого не страдали, тоскуя по старым временам. Насколько все было бы проще, не проваляйся я столько времени без сознания после первой миссии». «Неудача, которая во многом определила мой путь». К черту. В любом случае ставки сделаны, и идти на попятные уже поздновато. Лучше расценивать случившееся как возможность и действовать по плану. Отвлекшись от мысли о богах, я вернулся к личным делам игроков. Итак, 18 человек, причем сразу четверо, обладали магическими способностями, немало, учитывая все обстоятельства. Во-первых, возможность взять магический дар на старте давали примерно одному из семи. Во-вторых, маги имели мало шансов пережить свою первую миссию, и если бы не захваченная крепость, большинство из них опять бы погибли. В-третьих, магам сложнее прокачиваться, и даже пройденная первая миссия не означала, что им выпадет именно боевое заклинание. В нашем случае имелся Евгений, паук, маг третьего уровня, обладающий способностью телекинез, и три ведьмы первого уровня со способностями заморозка, биолокация и создание камней маны. Последнее меня заинтересовало особо, пусть даже скорость создания кристаллов низка и ограничена резервом ведьмы. 200 единиц маны – слову, обладательница ценного навыка Ксения Алмаз в обычных условиях была бы обречена. Ее боевая ценность стремилась к нулю. Даже владение копьем первого уровня у девушки появилось лишь на днях, благодаря тому, что остальные члены команды скинулись опытом. Это же касалось и сенсора Натальи, НАТЫ. Хотя в составе команды ее способность могла оказаться крайне полезной. «Четверо магов. Пятеро, считая меня». Вообще-то последователи богов тоже обладали маной, но не могли считаться полноценными магами из-за отсутствия соответствующих навыков. Система, как показывала практика, не выдавала навыков, которые игрок не мог использовать, а веру они получили уже после распределения. Я просмотрел название и краткое описание навыков. Хождение по воде, волосяная броня, фамильяр, контроль крови, критические точки, эмпатия, розовая пелена, прыжок, тепловое зрение, частичное оборотничество, пассивное увеличение выносливости, увеличение продолжительности жизни, ускорение и, наконец, мгновенная смерть. Хотя навыки были неравноценными, но даже так среди них прослеживался некоторый баланс между требованиями, мощью, дистанцией, скоростью активации, контролем, откатом, длительностью и черт знает чем еще. Однако половина из этих суперспособностей не представляла особенного интереса ни для государства, ни для самих игроков. Некоторые были даже опасны для носителей. Учитывая риски миссий, неудивительно, что все эти люди так быстро решились на сотрудничество с государством. Отдел пребывал в стадии становления, и, по сути, многих людей и целые подразделения к нему приписывали, выдергивая из состава других структур. Что сказывалось и на централизации. Возможно, все стоило бы собрать в одном месте, неком военном городке, вроде Краснознаменска. Но если с людьми это еще как-то возможно, с зданиями и инфраструктурой подобное быстро провернуть не получится. Да и нужно ли? Судя по прочитанным мной бумагам, безымянная база, где я находился, была лишь небольшим кусочком создаваемой структуры. Здесь располагались боевые подразделения, техника, склады, полигоны, учебные аудитории и прочее, прочее, прочее. Руководство, административные структуры, центр координации управления, колл-центр разместились где-то в Москве в одной из многоэтажек. Отдельно стоял медицинский центр, в котором я уже успел побывать, и научно-технический институт, о котором только слышал. И, наконец, спланировались филиалы и группы быстрого реагирования по всей стране. Что-то подобное существовало и сейчас, но отряды создавались из кого попало и подчинялись в первую очередь своему собственному руководству итак думаю все вы знаете товарища василия представил меня майор использовав ник в договоре была прописана конфиденциальность так что по внутренним бумагам я проходил как иванов василий владимирович с этого момента лейтенант будет командиром вашего подразделения прошу любить и жаловать благодарю я кивнул выходя вперед на данном этапе все мы проходим подготовку так что можно обойтись без лишних формальностей для начала как насчет небольшой тренировки Простейший способ завоевать уважение в коллективе – демонстрация своего превосходства в профильных дисциплинах. Хотя моя репутация была достаточно велика, я заработал ее в основном еще до прихода в крепость, и большинство из представителей даже второй волны в деле меня уже не видели. Что уж говорить о последующих. Для них я – один из лидеров Альянса, о котором они немало слышали, но сейчас этого явно недостаточно. Возможность взять на миссию огнестрел появилась лишь с моим приходом. До этого тренировки шли с холодным оружием, так что у стен зала обнаружился целый набор весьма качественных муляжей. Я прошелся вдоль ряда копий и выбрал подходящую палку. Итак, кто первый? Я дружелюбно улыбнулся, оглядывая своих новых товарищей, союзников, подчиненных. «Я!» Первым оказался не Евгений Паук, как можно было ожидать, а Ахмед Грозный, чеченец лет 20, обладающий навыком ускорения, один из троих безбожников. В отличие от большинства, здесь он оказался не потому, что сам сдался, а потому что попался и был вынужден пойти на сотрудничество, по ряду причин. Тот факт, что ему выпал весьма могущественный навык, мог создать определенные проблемы в иерархии. Хотя Ахмед поддерживал ускорение не больше трех секунд, а затем выбывал из боя, этого хватало, чтобы справиться с кем угодно. Да и мечником он оказался выше среднего, имея второй уровень навыка, тогда как большинство тут могли похвастать лишь первым. «Начали», – провозгласил капитан-инструктор, выступающий в роли судьи. Едва он махнул рукой, как я уже активировал разгон. Интуиция не подвела. Хотя, по моей информации, обычно Чечен не использовал ускорение сразу, предпочитая минимизировать время действия навыка, обо мне он слышал достаточно, чтобы не рисковать попусту. В режим ускорения Ахмед вошел на первых секундах и сейчас бежал ко мне, практически не замедлившись. Наши навыки нивелировали друг друга в области восприятия, Но физически он все еще был гораздо быстрее. Я тоже начал двигаться, медленно изобразив удивление и пытаясь поднять копье, словно не способный на что-то большее. Затем одним резким движением отвел его шашку и шагнул в сторону, позволив провалиться мне за спину. На этом все закончилось. Чечен споткнулся, не устоял и покатился, потеряв свой деревянный меч и едва не врезавшись в стену. Это даже смотрелось больно. Вряд ли он получил серьезные травмы, но встать не смог. Я вышел из разгона, слегка сожалея о том, что впустую потратил системный навык. Отката ждать сутки, и применив разгон ради такой мелочи, я уменьшаю свои шансы на выживание. Совсем чуть-чуть, но все же. Победа за лейтенантом! Медики! К лежащему на полу бросились санитары, и вскоре, подав знак, что все в порядке, помогли пострадавшему добраться до лавки. Дальнейшие поединки прошли в теплой дружественной обстановке, позволив в полной мере продемонстрировать, насколько мастер-копья превосходит уровни простого владения. И осознать самому, прежде мне не довелось ощутить это в полной мере. Нежить для подобного не лучший противник. Хотя поединки и считались тренировочными, удары были настоящие, и останавливал я их далеко не всегда, оценивая в том числе и реакцию на боль. В каком-то смысле тренировка могла расцениваться и как награда, и как наказание. Даже при том, что я сдерживался и учитывал их козыри, это было чистой воды избиением. Прошу, будь со мной помягче. Мои кости уже не такие крепкие, как в молодости. Евгений Паук, обладатель навыка телекинеза, вышел десятым. Уже за пятьдесят, с залысинами, сейчас на нем не было маски, но именно его я видел вчера на сайте. «Это всего лишь тренировка». Надо признать, старик был хорош, пусть и недостаточно, чтобы победить. Помимо мяча в руках, он мог управлять еще двумя кинжалами. Пусть контроля ощутимо не хватало, да и дальность невелика, порядка трех метров, кинжалы изрядно усложняли стоящую передо мной задачу. Конечно, я мог уйти в инвиз, закончив все очень быстро, но решил не торопиться, позволяя ему на практике показать свои способности» третий уровень, самый высокий в группе. С учетом его возможностей нетрудно догадаться, как маг смог так далеко продвинуться в своем развитии. «Ходят слухи, что ты не служишь, Инти», – нарушил молчание паук. «Это твой ворон, знак того, что ты последователь Одина, верно?» «Сегодня я не стал прятать питомца в сумку, позволив ему спокойно летать по базе и шпионить». Большинство не воспринимали его как кого-то разумного. Вот и сейчас он сидел на скамейке, подлизываясь к одной из девушек, невысокой, полноватой и черноволосой. Той самой, что умела создавать камни. У птички было феноменальное чутье на кристаллы. «Я дал обет хранить эту тайну», — хмыкнул я, «так что если расскажу, то мне придется тебя убить». «Ха», — хмыкнул он в ответ, «тогда, пожалуй, я не хочу знать. Не спи». Я шагнул в сторону, пропуская первый кинжал, отвел копьем удар меча и, крутанувшись, отбил кистью второй кинжал, который мой противник пытался завести из мертвой зоны. Телекинетик не сумел удержать контроль, и тренировочная деревяшка улетела куда-то в сторону зрителей. «Ладно, с этим пора заканчивать. Как там? Помягче?» «Стоп!» – крикнул инструктор. Я остановил лезвие копья у шеи противника. Последний кинжал замер в воздухе, не пытаясь преломить ход боя ударом в спину. «Спасибо за поединок. Мой господин не имеет к тебе претензий. Чем бы ни были вызваны твои слова и действия, они не шли ему во вред. Если захочешь сменить покровителя, он будет ждать». Кивнув друг другу, мы разошлись. «Неплохой мужик, жаль, только выбрал в покровителе Инти». Несмотря на озвученную индульгенцию, возможно, когда-нибудь нам придется сойтись и в настоящем бою. Возможно, бог солнца простил Василия, но вряд ли забудет Каина. Следующий. Остальные, по большому счету, ничего выдающегося показать не смогли. Сильные боевые навыки у них отсутствовали, а владение оружием не поднималось выше второго уровня. Хотя попытка Вероники Гаргоны достать меня своими волосами сделала бы честь любому фильму ужасов. Тем более волосы у нее были что надо, до пояса. Это еще раз подтверждало мою теорию по поводу не такого уж и случайного распределения навыков. Вряд ли подобный навык мог выпасть лысому мужику. Восемнадцатым стал родяха обладатель навыка «Розовая пелена, сражающийся топором». В целом он напоминал мне маньяка, начинающего. Как следовало из отчетов, его навык значительно искажал восприятие, сглаживая любой негатив, но вызывал психологическую зависимость, да еще и потихоньку влиял на базовую личность. «Черт, когда мое копье замерло у его глаза, парень лишь заржал и попытался его укусить». Безуспешно. Я вовремя среагировал и увел оружие в сторону. Впрочем, продолжать парень не стал, подняв руки в знак поражения. Победа за лейтенантом! Раздались аплодисменты зрителей. Все, теперь я абсолютный чемпион. К счастью, это действительно был конец. Больше желающих не нашлось. Хотя я сильнее любого из них, 18 поединков подряд изрядно утомили. Дальше по плану ожидались лекции. Не слишком обширная аудитория, кафедра, экран за спиной лектора и группа студентов вокруг. Разновозрастных, но такое бывает. Теоретически получить высшее образование можно и в 70. Было бы желание, здоровье и, главное, деньги. Итак, все вы уже знаете о сумке третьего уровня. Возможность брать на миссию вещи из нашего мира при всех ограничениях значительно расширяет потенциал боевой группы. Поэтому каждый из вас, помимо системного оружия, должен научиться использовать современное вооружение. Картинка на экране сменилась, продемонстрировав очередную схему, а в руке лектора появилась указка. Вот Ратник-2М, новейший комплекс современных средств защиты, связи, наблюдения и прицеливания, оружия и боеприпасов, в вашем случае модернизированный под специфику условий. Например, добавлены многочисленные карманы для размещения системных карт и многие элементы вроде рюкзака исключены. Благодаря наличию у вас сумки и краткосрочности большинства миссий в нем нет необходимости. Напоминаю, пока что это лишь первичная доработка, дальнейшие работы будут вестись по итогам тестов с учетом всех пожеланий пользователей. Схема вновь сменилась, показывая раскрытый саркофаг и ряд рекламных надписей. Плавучий, прочный, сверхлегкий. Облегченный комплект укладывается в специальный контейнер, который легко может поместиться в вашу сумку. Суммарно вес контейнера со снаряжением не будет превышать 15 килограмм. Без учета оружия и боезапаса, размещенных в отдельном контейнере. Это позволит быстро вытащить его из сумки даже одной рукой. Экран вновь мигнул, показывая элементы снаряжения. Перечислю в общих чертах все то, что присутствует в комплекте. Бронешлем 7Б-47, бронежилет 7Б-45, боевой защитный комплект БЗК 7Б-49, очки защитные 7Б-50, комплект защиты коленных и локтевых суставов 7Б-51, жилет транспортный модульный 7Ш-117, «Дневной, ночной, прицельный комплекс, система управления боем, лучник» – лектор перевел дыхание – «система связи адаптирования для условий боя в отрыве от основных сил, нож, аптечка, маяк на основе глонасс и система жизнеобеспечения. Оружие подбирается индивидуально в зависимости от специализации бойца. Теперь разберем снаряжение подробнее, а затем наденем и опробуем все это на практике». Лектор кивнул на целый ряд пластиковых саркофагов, дожидающихся своих новых владельцев. Явный признак того, что проектом озаботились не вчера, а еще тогда, когда стали известны возможности системных сумок высокого уровня. Следующие два часа мы провели, изучая возможности системы и облачаясь в снаряжение на время. Поскольку контейнеры могу доставить только я, облачаться им придется прямо на миссии. С учетом же привязки, снаряжение всегда должно быть под рукой, так что перед тем, как покинуть базу, я получил набор на 10 человек. Моя сумка уменьшала вес в 50 раз, и контейнеры добавляли всего 3 килограмма. 6 с учетом нестандартных позиций и оружия. Неприятно, но терпимо, некоторые на себе жира носят больше». Единственное, теперь я полчаса потратил на то, чтобы расписаться во всех ведомостях. Впрочем, в вопросах контроля оружия порядок необходим, потому жаловаться было бы глупо. Я размял пальцы и вздохнул. Сегодня был довольно утомительный день, а мне еще предстояло заехать в медицинский центр».